Глава 32. В пятницу в кабинете Свешникова все собрались в полном составе. Лица у присутствующих были серьёзны, да и сам Пётр Ильич на этот раз не улыбался. Он был хмур и немногословен. Ответ нашёлся очень быстро. Их делом заинтересовалась Москва, в результате чего и главному прокурору и начальнику управления МВД области было предписано приложить все усилия, чтобы в кратчайшие сроки раскрыть это громкое дело. Причем срок был дан максимум три недели. В противном случае министерское начальство грозило прислать к ним столичную группу следователей со всеми вытекающими отсюда последствиями. «Начинай», — негромко скомандовал Свешников, и Ярыгин приступил к докладу. Как удалось выяснить, Гражданин Тверд Аркадий Иванович проживал в Орле с 1986 года. Примерно с того же периода он работал на кафедре философии Орловского педагогического института, откуда по собственному желанию был уволен в апреле этого года. Согласно данным из отдела кадров института, до того он работал на кафедре философии Московского института культуры, где им была защищена кандидатская диссертация по теме астрология как альтернативный способ познания окружающего мира. «Ничего себе темка для советского времени!» Не удержавшись, буркнул начальник экспертно-криминалистического отдела Иванов. И «Ведь защитил!» «Чему здесь удивляться, Иван Алексеевич? Вы уже стали забывать, что это было за время. Перестройка, гласность, демократия. Вот и доигрались в демократию». Философы-астрологи трупы по зодиаку раскладывают. А теперь ещё и правительство повадилось каждый год по нулю на купюрах добавлять. Если так и дальше пойдёт, то скоро на еду денег не останется. Недовольно проворчал Свешников. Сегодня он был явно не в своей тарелке. Степан Степанович, продолжайте. Также получены данные, что за полгода до поступления на работу в московский вуз Тверд был комиссован из рядов вооружённых сил в звании капитана. Стоит отметить, что до увольнения из армии он почти два года прослужил в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Профессиональный переводчик с фарси, персидского и таджикского языков. «Да он ещё и полиглот у нас», — на этот раз не удержался Лешко. «А мы точно того ищем». «Того, того, товарищ полковник». — хмуро ответил за всех капитан Ярыгин. Я три дня в Москве провёл, пытаясь выяснить его прошлое. Так вот, один из сторожилов кафедры, кто лично тогда знал Тверда, по секрету мне рассказал, что тот какое-то время находился под наблюдением врачей из-за приступов сильнейших головных болей. Я отыскал поликлинику, к которой был прикреплён Тверд, и добыл за архива его амбулаторную карту, откуда мне сделали подробную выписку. А в ней указано, что из армии тот был комиссован вследствие тяжелейшей черепно-мозговой травмы и перенесенной операции. У него имеется дефект кости черепа, прикрытой титановой пластиной. Но самое главное, как следует из выписки, он страдает эпилепсией с прогрессирующим расстройством личности, с девиантным поведением, имеющим ярко выраженный сексуальный подтекст». «Но у нас же нет ни одного доказательства совершённых им действий сексуального характера. Ни одна из жертв не подвергалась сексуальному насилию», — возразил Свешников, но затем уже более спокойно добавил. «Хотя его прочие половые связи с этих позиций вполне объяснимы». «Согласен с вами, Пётр Ильич, но это ещё не весь доклад». Угрюмый ерыгин заметно нервничал. Киряк, хорошо знающая Степана, не раз бывавшего у них в гостях, отлично помнила слова своего мужа, который утверждал, что Ерыгин всегда эмоционально крайне тяжело выходит из длительного запоя. В такие периоды он становился мрачным, угрюмым и малообщительным. Так было и на этот раз. Капитан раздраженно нахмурил лоб, с трудом дожидаясь, когда ему, наконец, предоставят возможность Продолжить доклад. Так вот, как следует из записи психиатра, пациент Тверд не раз рассказывал, что им движут навязчивые мысли сексуального характера, связанные с воспоминанием о трагической гибели женщины, свидетелем которой он стал. Правда, как не раз Тверд признавался врачу, своё чрезмерное возбуждение он регулировал с помощью самоудовлетворения. А вот это уже действительно интересно. В таком случае отсутствие следов насильственных действий полового характера на теле жертв ещё ни о чём нам не говорит», — заключил Свешников. «У вас всё, Степан Степанович?» Тот молчаливо кивнул. «Значит, сделаем так. Степан Степанович, вы продолжаете заниматься поисками Тверда, но основной акцент в работе теперь сделайте на Яну Галушку. Нужно разузнать про эту даму абсолютно всё. Кроме того...» Необходимо выяснить обстоятельства трагедии в их семье. Как погиб отец, не был ли кто к этому причастен, а также где прошло её раннее детство, в какой школе училась, что закончила после, в общем, всю её подноготную. Ведь очень странно получается. Сын до 15 лет проживал с матерью в городе, а дочь с бабкой в деревне. Чтобы понять логику её поступков, Необходимо знать причину, которая подвигла её стать на столь скользкий путь. Мотив ищите, Степан Степанович. Мотив. А вам, Олеся Сергеевна, я поручаю заняться несколько другой работой. Вам придётся внимательно изучить одно свежее общеуголовное дело». От такой новости Киряк даже вздрогнула. «Как так, Пётр Ильич, вы меня отстраняете от расследования?» «Нет, товарищ майор. Наоборот, я вам, как опытному сотруднику, поручаю разобраться с ещё одним неясным эпизодом, который также может иметь отношение к серийным убийствам. А именно, с гибелью от отравления угарным газом гражданина…» Здесь вешников запнулся, видимо, забыв фамилию. «Серекина Алексея Михайловича», — подсказал ему полковник Лешко. «Спасибо, Сергей Сергеевич», — кивнул прокурорский следователь. «Так вот». «Раз на месте его гибели были обнаружены пальчики Яны Галушки, то мы явно что-то упускаем. Если в случае со сладчим расклад примерно понятен, она подлила ему клофелин в рюмку, он потерял сознание, после чего вскрыла сейф и украла деньги. Хотя здесь тоже не всё ясно. Например, откуда у неё подобные навыки?» Произнеся это, старый гном неожиданно выпучил глаза, его лицо побагровело, и он, быстро поднеся руку к рту, разразился долгим надсадным кашлем. Извинившись, Свешников сделал глоток из своей большой кружки и продолжил. То в случае с Сирыкиным всё вообще покрыто тайной. Из протокола допроса его жены явствует, что никаких предпосылок для суицида у того не было. В деньгах их семья недостатка не имела. Сирыкин, помимо того, что работал главным инженером на заводе, на постоянной основе сдавал, причём за хорошие деньги, две квартиры в Брянске, доставшиеся ему от умерших родственников. Со слов его жены, личные отношения в семье были хорошие. Растили дочь-школьницу. В общем, ничего примечательного, что могло бы толкнуть его на такой поступок, не было. Да, кстати, а почему до сих пор никто так и не обратил внимания на то, что Сирыкин погиб, пускай не в зодиакальном круге маньяка, Но аккурат 24 мая. Для Киряк эти слова стали как удар молнии. «Как же я сама-то об этом не подумала!» Тем временем Свешников продолжал. «И заметьте, мы до сих пор не отработали взаимосвязь смерти Сирыкина с отпечатками пальцев сестры Галушки в его гараже. А если там не всё так просто?» Он взглянул на Киряк. «Олесь Сергеевна». «Я уверен, вы отнесётесь к этому заданию максимально ответственно». «Так точно, товарищ старший следователь по особо важным делам?» «Ну, ну, олесь Сергеевна, зачем же так официально?» Впервые за сегодняшнее утро Свешников позволил себе изобразить слабое подобие улыбки. «Товарищи, если ни у кого нет вопросов, то совещание на этом считаю закрытым. а Меня ожидает с докладом главный прокурор области», — пояснил он. Как только все вышли в коридор, Киряк первым делом обратилась к Иванову с просьбой предоставить ей адрес проживания эксперта Галушки, поскольку у неё накопилась к нему масса вопросов относительно его сестры. Иван Алексеевич поднял глаза вверх, на секунду задумался, после чего произнёс. «Записывайте. Улица горбатова дом 11, квартира 48». Он, как устроился к нам в отдел, сразу по этому адресу снял себе комнату в двухкомнатной квартире. И, насколько я знаю, место жительства больше не менял. «Спасибо, Иван Алексеевич!» — поблагодарила она Иванова и быстро двинулась вслед за Лешко. «Сергей Сергеевич, где мне можно ознакомиться с материалами дела о гибели Сырыкина?» — задала она вопрос, когда догнала шустрого полковника. «Пойдёмте сейчас со мной, я подготовлю для вас запрос, и вы поднимете дело из архива». «Он ведь у нас, как несчастный случай, прошёл», — нервно заметил начальник отдела уголовного розыска. «Вот оно как, Олесь Сергеевна, бывает. Ошибиться можно и на ровном месте». «Нет, что вы, Лёша был примерным семьянином и домоседом. Знаете, он был всегда такой тихий, улыбчивый». Слово никому никогда плохого не скажет. Бывало, я ему говорю, давай, мол, с квартиросъёмщиков деньги требуй, а то некоторые аж по три месяца оплату задерживают. А он на меня посмотрит своими безмятежными голубыми глазами и ответит. «Лена, не нужно так на людей наседать. Может, у них сейчас трудное финансовое положение. Как смогут, так и отдадут. Обязательно отдадут». На глазах рыжей толстухи появились слёзы. «Вот какой Алексей был человек, а теперь его нет». И она горько разрыдалась. Но потом, словно очнувшись, пронзительно взглянула Кирек в глаза и твёрдо заявила. «А в его суицид я не верю. Не мог он так с нами поступить. Он в тот день на рыбалку собирался на три дня поехать в Орловскую область. Там у Лёшки домик от бабки остался, а его родной дядька, который живёт в той же деревне, пруд деревенский зарыбил». Карп, карась, толстолобик. Вот он и собирался как следует душу отвезти. Май месяц — самое время для рыбалки. Лёша даже один день на заводе за свой счёт взял, ведь 24-я пятница была. «Подскажите, а он один на рыбалку собирался поехать?» «Один?» — удивлённо ответила жена Сирыкина. «А с кем же ему ещё ехать?» «Возможно, любовница, если таковая была...» «Это мадам, похоже, даже и подумать не может», — рассудила Олеся Сергеевна. «Скажите, а должников квартиросъёмщиков в последнее время никаких угроз в его адрес не поступало? Может, кто-то большую сумму задолжал?» «Что вы, что вы!» — категорично замотала головой серыкина «Я же говорю, Лёшка не умел на людей давить. Очень он какой-то мягкотелый всегда был, ненастойчивый». Я хотела бы поговорить лично с теми квартиросъёмщиками, кто на тот момент уже снимал у него жильё. Да, конечно, таких-то всего три человека осталось. Сейчас я вам их адреса запишу. Она взяла тетрадный листок и черканула пару строчек. Один адрес, правда, далековато отсюда, в Бежицах, но зато вторая квартира, которую мы сдаём, совсем рядом на соседней улице горбатова Название улицы сразу насторожило, Киряк. Она взглянула на тетрадный листок, который передала ей женщина, затем полезла в сумочку и достала оттуда свою рабочую записную книжку, куда утром занесла продиктованный Ивановым адрес галушки. Оба адреса совпадали на 100%. Киряг почувствовала, что земля медленно уходит у неё из-под ног. Однако, быстро взяв себя в руки, торопливо поблагодарила серыкину и вышла на свежий воздух. Летняя жара наконец-то сошла, и на её место пришла типичная сентябрьская погода. Сегодня было уже около 18 градусов по Цельсию, переменная облачность, и с самого утра моросил мелкий дождь. «Так, прежде чем идти к Галушке, нужно настроиться. Неужели он имеет ко всему этому какое-то отношение?» От этой мысли она ощутила, как волосы на голове словно зашевелились. «Но это же чудовищно!» «Хотя нет, стоп!» «У нас пока есть лишь одни подозрения, но абсолютно никаких фактов и доказательств. Вначале нужно во всём разобраться, а уж потом делать какие-то выводы». Она постаралась дышать глубоко и спокойно, однако на этот раз на годами практики организм по какой-то одной ему известной причине отказывался её слушаться. А вскоре причина проявилась сама собой. Внезапно Олеся Сергеевна отчётливо ощутила, как внутри живота словно вильнула хвостом рыбка. Раз, другой. «Это же малыш зашевелился». Радостная новость на миг затмила ужас её подозрений. Но уже через минуту щемящее чувство обмана вновь стало заполнять её изнутри. Она сделала глубокий вдох, медленно выдохнула и двинулась к дому напротив. Это и был тот самый адрес, по которому проживал эксперт-криминалист Галушка. «Олесь Сергеевна, вы?» «Вот уж не ожидал увидеть на пороге моего скромного жилища». Галушка с искренним изумлением взирал на майора уголовного розыска. «Проходите в мою комнату и не разувайтесь. У меня здесь такие же правила, как и у сестры. По-американски хожу, не снимая уличной обуви. Чаю хотите?» «Здравствуйте, Ян Алексеевич». Сухо поздоровалась Киряк и принципиально разулась около порога. «Сразу задам вам вопрос. Вы знакомы с Серекиным Алексеем Михайловичем?» «Конечно. Я же у него квартиру снимаю», удивлённо протянул молодой эксперт и тут же осёкся. «Извините, снимал. Он умер в мае этого года». «В каких отношениях вы с ним находились?» задала оперативница вопрос, глядя в глаза Галушки. «В смысле в каких?» — сделал тот вид, что не понял. «Вы состояли с ним в интимной связи?» «Что?» — глаза криминалиста округлились от изумления. «Вы о чём говорите, Олесь Сергеевна? Вы меня с кем-то путаете, я не из этих». «Тогда, возможно, ваша сестра состояла с погибшим в подобных отношениях», резко поменяла она риторику, поскольку поняла, что промахнулась с вопросом, Её задумка не увенчалась успехом. «Понятия не имею», — ушёл в глухую оборону Галушка. «А вам советую в следующий раз даже и не пытаться говорить со мной в подобном тоне, иначе я просто не стану отвечать на ваши вопросы, пока мне не будет предъявлено официальное обвинение». «Вот, значит, как заговорил», — подумала она. «Ладно, дружок, но и я тогда буду действовать с тобой совершенно иначе». хорошо Она сделала вид, что идёт на уступки «Тогда ответьте мне на нейтральный вопрос. 24 мая, в день смерти серыкина вы ездили с ним на рыбалку?» Этот вопрос явно застал Галушку врасплох. Он взял секундную паузу, видимо, пытаясь обдумать свой ответ, после чего произнёс на удивление спокойно и твёрдо. «Да, мы с Алексеем Михайловичем ездили на рыбалку к нему в деревню». У его родственника там имеется собственный зарыбленный пруд. А что в этом такого? Где он находится и как называется эта деревня? Находится она в Орловской области, в Дмитровском районе. Кажется, столбище называется, но могу спутать. И вдруг на лице галушки возникло искреннее удивление. а вот к чему вы клоните!» Глаза его хитро прищурились, и в них заиграли злые огоньки. «Хотите сказать, что это место находится в круге серийного убийца? Уж не хотите ли вы сказать, что это я убиваю этих людей?» Он вызывающе и без малейших признаков страха посмотрел на Киряк. Ни один мускул не дрогнул на его лице. «Нет, такого утверждать я не могу», — честно призналась она. «Но выяснить все обстоятельства, связанные со смертью Серыкина, Я обязана, а потому продолжу задавать вопросы. Поясните, по какой причине вы вернулись с рыбалки в тот же день, хотя, со слов жены погибшего, тот собирался пробыть в деревне до воскресенья?» «Всё очень просто», — уверенно ответил Галушка. «После обеда, когда мы уже сматывали удочки после утренней зорьки, Алексей Михайлович почувствовал себя плохо. У него разболелся живот, и он категорично заявил, что ему требуется показаться врачу. Я отнёсся к этому с пониманием, и мы вернулись в Брянск. По дороге домой ему полегчало, и когда мы вернулись в город, то я отправился к себе на квартиру, а он поехал ставить машину в гараж. И только через сутки я узнал о случившейся трагедии. Вот, собственно, и всё». Киряк смотрела в эти с виду честные, ярко-зелёные кошачьи глаза, и её вновь терзали смутные сомнения. Если он опять мне врет, то следует признать, что делает это просто виртуозно. Если же говорит правду, то в моих рассуждениях где-то явно закралась ошибка. Вы знаете, Ян Алексеевич, что ваша родная сестра и гражданин Тверд Аркадий Иванович находятся теперь в федеральном розыске по подозрению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений? Знаю. А какое это может иметь отношение ко мне? «Всё, что знал, я уже рассказал вам и старшему следователю прокуратуры Свешникову. Да и сам я, как видите, отстранён от службы и теперь нахожусь по подписке о невыезде». В этот момент на кухне грохнула посуда. Киряк насторожилась и повернула голову в сторону раздавшегося звука. «Это моя соседка», — пояснил Галушка. «Сирыкины вторую комнату молодой семейной паре сдают». Киряк недоверчиво взглянула на него, быстро вышла из комнаты и заглянула на кухню. Там она увидела молодую светловолосую женщину в домашнем халатике с зайчиками, которая что-то готовила на газовой плите. «Здравствуйте», — повернувшись, поздоровалась Таскиряк. Олесь Сергеевна поздоровалась в ответ, после чего раскрыла свою сумочку и вытащила оттуда два листа бумаги, фоторобот Тверда и распечатанную на принтере фотографию сестры Галушки. недавно присланную по факсу орловскими коллегами. Обернувшись и убедившись, что позади никого нет, она подошла вплотную к женщине, показала то изображение и прошептала. «Ответьте только да или нет. Вы когда-нибудь видели здесь этих людей?» Та испуганно захлопала глазами и тихо ответила. «Да, я их не раз здесь встречала». Киряг достала своё удостоверение, раскрыла его, продемонстрировала женщине и, указав пальцем на соседнюю комнату, также шёпотом произнесла. «Про наш разговор он ничего не должен знать. Как майор уголовного розыска я вас предупредила. Если хоть что расскажете, будете отвечать по закону». Припугнув блондинку, уже не таясь, она громко поинтересовалась. «А что вы кладёте в борщ в качестве заправки?» Пережаренную на растительном масле морковь и репчатый лук, испуганно тараща глаза, с недоумением ответила соседка Галушки. «А вот мой муж туда ещё и чеснок добавляет», — заявила Киряк и вышла из кухни. Галушка встретила её на пороге комнаты с непроницаемым лицом. «А кого вы хотели там встретить? Яну?» — ровным голосом поинтересовался он. Отвечать на вопрос Киряк не стала. Она обулась, и, не прощаясь, покинула квартиру.